Глава вторая. На следующее утро я выдержала массированную атаку родственников, которые больше часа расписывали, как сильно я ошибаюсь, что не должна была так себя вести, и тем более давать отворот-поворот дракону, оказавшему честь нашему семейству и так далее. «Ты хоть понимаешь, как тебе повезло?» — возмущалась матушка. «Сам лорд Дрим решил взять тебя в жены, а ты?» «А я не хочу!» — б у р к н у л я, намазывая джем на тост. «Глупая девчонка!» — в сердцах выдала ба. «Это же дракон!» «Какая есть!» «Если Глория не хочет, то можно я за него выйду?» поинтересовала с семнадцати ь л е т н я я а н н е Я едва сдержалась, чтобы не сказать ей что-нибудь не очень приятное и совсем неприличное. Вообще-то мы с Анней всегда дружили. До этого самого момента, когда она вдруг решила занять мое место в храме. И я почему-то радости от этого не испытывала. «Думаю, этот вопрос тебе лучше обсудить с самим...» «Лорд Дарим». провозгласил дворецкий, не дав мне закончить. «Ожидает в гостиной!» «Отлично!» Я бросила салфетку на стол и вскочила со стула. Сейчас я была готова на что угодно, лишь бы избавиться от нравоучения многочисленной родни. «Скоро вернусь!» Дракон действительно ждал в гостиной. Он стоял у окна, повернувшись ко мне спиной. И мне представилась возможность несколько секунд полюбоваться широким разворотом его плеч... и тёмными волосами, в которых играли солнечные зайчики, добавляя в них шоколадные оттенки. Сегодня непредсказуемая весенняя погода смилостивилась, и солнце сияло с самого утра. Стоило мне перешагнуть порог комнаты, и он быстро обернулся. А я в который раз отметила про себя какие необыкновенные у него глаза. — Вы рано, — произнесла я. — Дела, — ответил Аксель Дрим, едва заметно улыбнувшись. Его взгляд скользнул по мне сверху вниз, и я неожиданно вспыхнула. Также медленно он осмотрел меня с пяток до щёк. Сразу вспомнила, что на зло ему и всем сегодня просто собрала волосы в косу, не потрудившись сделать прическу. Да и форма, пусть и сидела хорошо, но была просто формой, а не красивым платьем, призванным продемонстрировать все мои достоинства и скрыть недостатки. Дракон смотрел, а я краснела и злилась. «Я решил п о д в е с т и тебя до Академии». «Ты ведь учишься в Столичной Академии Магических Искусств на факультете архитектурной магии?» Спросил он, глядя мне прямо в глаза. Я настороженно кивнула. Такой добрый, щедрый и улыбчивый дракон меня нервировал. Явно же что-то задумал. Понять бы только что. Спасибо, но в Академию я могу добраться и сама. И все-таки я настаиваю. Заодно и узнаю, каково же твое первое желание. Как хотите. Позвольте, я только возьму пальто и сумку с учебниками». «Разумеется», — кивнул он. «Наверное, я никогда в жизни так быстро не собиралась. Не прошло и пяти минут, как я спустилась из комнаты и увидела Дрима, который о чем-то мило беседовал с кузиной Анни. Та улыбалась, накручивая на палец золотистый локон. И когда эта девчонка научилась флиртовать? А еще я внезапно поняла, насколько мы с кузиной похожи. Одинаковый цвет волос, глаз, фигура. Прекрасный повод поменять одну несговорчивую невесту на другую, куда более покладистую». «Эта мысль неприятно кольнула». «Не помешала?» — громко спросила я, изо всех сил стараясь выдавить улыбку. Анни тут же отступила от моего потенциального мужа и скромно потупила глазки. «Я пойду, не буду вам мешать», — невидно прошептала она и быстро сбежала. «И правильно сделала, иначе я точно сказала бы нечто такое, что сильно нас поссорило бы». «Ну как, Анни уже успела сделать вам невероятное предложение?» Нарочито равнодушным тоном осведомилась я, выходя на улицу и щурясь от яркого солнца. «Предложение?» Дрим первым подошел к стоявшей у тротуара карете и, открыв дверцу, помог мне забраться внутрь. «Она предложила вам свою кандидатуру в жону вместо меня?» В ожидании ответа я з а д а в и л дыхание. «Глупо, я же сама этого хочу. Тогда почему так тревожно и горько?» «Да». Не стал отрицать Дрим. «Предложила». «Вот ж мелкая поганка!» «Но я отказался», — закончил он. «Почему?» Душе где-то очень глубоко теплилась надежда, что сейчас все случится, как в романах о драконах. Дрим придвинется ближе, возьмет меня за руку, совсем как вчера, и хриплым, срывающимся от эмоций, голосом произнесет «Я полюбил тебя с первого взгляда и понял, что не могу жить, пока ты не станешь моей». Ну или что-то в этом роде. Я бы, конечно, смутилась, восхитилась и даже, возможно, позволила себя поцеловать, а потом и уговорить на скоропалительный брак. В реальности ничего подобного, разумеется, не произошло. Дракон, сидя напротив, положил ногу на ногу и равнодушно пояснил. «Твоей кузине всего семнадцать. Она несовершеннолетняя. А жениться я должен после бала, который состоится через пять дней. Кроме того, это должна быть именно ты, Глория». «И кто же вам это сказал?» «Карты». «Вы верите в гадание на картах Таро?» — удивилась я. «У нас в городке как раз проживала такая гадалка — госпожа Залуна. Именно над её лавкой снимала комнату одна из моих подруг по читательскому клубу — Релия Мярон. Честное слово, мы с девчонками считали госпожу Залуну настоящей шарлатанкой. Она вечно меняла методы предсказаний, выбирая то шары, то кости, то ещё какие-то необычные штуки. Однажды даже бубен какой-то притащила. Шаманский». п р о ч е м никакие ухищрения ей не помогали. Ещё ни одно предсказание этой дамочки не сбылось. Хотя, по словам всё той же р е л и народу в салоне меньше не становилось. Наоборот, очередь на сеансы была расписана на неделю вперёд, а то и на две. Представить этого зеленоглазого дракона в обществе гадалки, ну, никак не получалось. «Не верю, но в то, что именно ты станешь моей женой, ни капли не сомневаюсь». «Потрясающее самомнение», — выдала я, отворачиваясь к окну, чтобы скрыть смущение. «Ты вчера об этом упоминала. Как насчёт первого желания? Или ты не смогла ничего придумать?» «Отчего же?» Повернув голову, я встретилась взглядом с драконом и широко улыбнулась. «Придумала. К сегодняшнему вечеру я хочу получить автограф от Шара д Арина». Наблюдать, как меняется лицо Дрима, было одно удовольствие. Придя в себя, он сухо поинтересовался. «Зачем тебе автограф главы тайной канцелярии?» «Сапфирового дракона», — поправила я. самого таинственного, неуловимого и интересного дракона, которого практически никто и никогда не видел. По Империи о нем ходят столько всяких невероятных слухов. Говорят, он следит за всеми нами через зеркала. Поверь мне, д а р и н у есть чем заняться и без зеркал. Он весьма занятой дракон. Как вы? Не удержалась я от легкой шпильки. Почти. Так почему Даарин? А почему бы и нет? Самый загадочный дракон Империи, которого невозможно... Выследить. А ещё его личный фан-клуб, состоящий из толпы ненормальных девиц, обещал солидную сумму за этот автограф. Если продать его, можно выручить много золотых, которые мне ещё понадобятся. После того, как я отказала дракону, родители точно урежут м о е содержание. А я как раз присмотрела новый специальный карандаш для черчения. Настолько точный, что не требовались лишние вычисления. «Автограф должен быть именным?» «Нет». «Конечно, ведь з а и м н о й дадут меньше денег». «Достаточно просто надписи моей поклонницы и подпись. Или вам это не под силу?» — победно усмехнулась я. «Сделаю всё, что в моих силах». Карета остановилась у Академии. Я быстро вышла наружу, не став дожидаться, когда дракон откроет передо мной дверь. Ещё не хватало, чтобы нас кто-нибудь увидел вместе. Сплетен тогда, не оберёшься. «Я заберу тебя из Академии, Глория». «Угу». А я жду автограф сапфирового дракона сегодня к вечеру. Сосредоточиться на занятиях оказалось очень и очень сложно. Мысли то и дело возвращались к зеленоглазому мужчине и нашему договору. Удивительно, но он больше не вызывал у меня злости и отторжения. Наоборот, одно лишь воспоминание о нашем небольшом соглашении неизменно заставляло глупую улыбку играть на моих губах. Хотелось продолжить эту борьбу. А если, если он не справится, то тогда всё закончится? «Может, стоило выбрать не такое сложное задание?» Засомневалась я в какой-то момент. Пришлось брать себя в руки и напоминать, что я, Глория Честер, не безвольная игрушка и не вещь, которую можно с легкостью принудить сделать что-то по своему желанию. У меня имелись собственное мнение, а также принципы и чувства, и топтаться по ним к какому-то дракону я не позволю. А если Аксель Дрим не сможет выполнить первое желание, то сам виноват. Вот так вот. Лекции закончились во второй половине дня, пришла пора возвращаться домой. Я надела пальто и минут десять мялась у огромного зеркала, приводя себя в порядок и растягивая время до свидания с Дримом. Все-таки встретиться с ним было невероятно волнительно. Спустившись по ступенькам, я почти сразу увидела у ворот знакомую карету и дракона, который стоял в расстегнутом на груди темно-зеленом пальто, убрав руки в карманы. Его глаза безошибочно отыскали меня в толпе студентов и не отпускали все время, что я шагала к нему». «И где ваш подарок?» — спросила я. «Ещё не вечер, Глория», — спокойно отозвался Дрим, открывая дверцу кареты. «Присаживайся и поедем». «Куда?» «Скоро узнаешь. Я лишь пожала плечами. Вряд ли он потащил бы меня в тайную канцелярию, а остальное не страшно. Хотя, надеюсь, он не везёт меня в храм». «Ты голодна?» — спросил дракон, присаживаясь напротив и даже не догадываясь, что в этот момент я подозреваю его во всех грехах. «Немного». «Как насчёт того, чтобы пообедать в ресторане?» «Лучше в таверне. Дедушкин валенок. Там готовят быстро и очень вкусно», — предложила я. «Как скажешь». Мы действительно поели в таверне, расположившись у окна за дальним столиком, а от остальных скрыты м большими кадушками с цветами. Удивительно, но сейчас я обнаружила на этих никогда не цветущих растениях крохотные бутончики. Хотя чему удивляться? Дрим был повелителем земли и растений. Понятное дело, что рядом с ним всё твело и пахло. В самом начале трапезы я испытывала неловкость от того, что мы вместе. Но постепенно она исчезла. Аксель, мне очень хотелось вслух назвать дракона по имени, оказался довольно интересным собеседником, поведал мне кучу занимательных историй из жизни столичного общества. Давно я так искренне не смеялась над рассказами о почтенном лорде, который, уснув во время торжественного ужина у императора, угодил носом в тарелку с остывшим супом. о трёх дамах, которые умудрились явиться на бал одной уважаемой герцогине в одинаковых платьях и подрались на радость присутствующим, о пылком офицере, который перепутал дома и спел серенаду начальнику местного сыскного агентства. Были и другие истории, много историй. А потом и я поделилась парочкой случаев из студенческой жизни. Удивительно, но рядом с драконом мне было невероятно комфортно. От его взгляда внутри теплело, не чувствовался весенний холод, Голос задевал какие-то тайные струны души, заставляя тихонько вздыхать. Время неуловимо приближалось к вечеру. А в т о г р а ф а всё не было. Неужели всё закончится здесь и сейчас? «Мне пора возвращаться домой, родные будут волноваться», — с сожалением произнесла я. «Да, действительно, уже поздно», — ответил Аксель. Достал из кармана часы и быстро сверился со временем. На лбу пролегла некрасивая складка, которая немного добавила дракону возраста. «Ну и где он?» «Кто?» — удивилась я. «В этот момент у нашего столика материализовался странный мужчина, закутанный в черный плащ. Он словно появился из воздуха, раз и предстал перед нами». «Прошу прощения за опоздание», произнес он низким, бархатистым и глубоким голосом, таким, что у меня все тело с ног до головы покрылось мурашками и захотелось исполнить любое желание этого таинственного мужчины с невероятным тембром. «Мы заждались». Сухо заметил Дрим. «Скажи спасибо, что я вообще пришел», — проворчал смуглый темноволосый дракон с невероятными ярко-голубыми глазами, от которых невозможно было отвести взгляд. В общем, настолько красивый, что я с трудом смогла дышать. А потом повернулся ко мне и спросил. «Глория Честер?» Д «Да». «Это вам». Он протянул мне конверт, после чего посмотрел на недовольного Дрима и заявил. «С тебя причитается». растворился в воздухе. Наваждение в тот же миг рассеялось. «Это что?» — тихо поинтересовалась я, рассматривая конверт. «Автограф сапфирового дракона, который тебе принес лично тот самый сапфировый дракон». «Это был ш а р д а р и н ахнула я, прижав пальцы губам. «Правда?» «Да. Первое желание исполнено, Глория. Я жду от тебя второе». Испытывая настоящее потрясение от встречи с известным и таинственным драконом, я долго не могла прийти в себя. Лишь когда карета подъехала к дому, и мы выбрались оттуда, повернулась к Дриму. «Спасибо за чудесный вечер». Мы застыли в калитке, не делая попытки разойтись по своим делам и разорвать незримую нить, которая незаметно соединила нас этим вечером. Внезапный ветерок, налетевший и з а угла, заставил меня зябко поёжиться и поправить шарф. «Как же надоел этот холод!» Никогда не любила раннюю весну. Скорее бы лето. Хм, ведь это идея. «Я придумала второе желание», — быстро проговорила я. «Неужели?» — усмехнулся дракон. Он протянул руку и поправил мой шарф, слегка задев большим пальцем подбородок. «Да. И хочу лето». «Хм, но совсем?» «Хотя бы на один день». Аксель медленно опустил руку и на несколько секунд задумался. Я уже думала, что она откажется, но нет». Дракон кивнул и, отстранившись, произнес. «Хорошо, я понял. Лето, значит, лето. На один день. До завтра, Глория. Встретимся утром».